Толпа на дощатом помосте живыми кольцами окружала разного рода фокусников и умельцев, выступавших перед публикой. Борис Марленович простоял минуту или две в одном из таких колец. Возле черного парня, который под аккомпанемент барабана подныривал грудью под низкую планку, немыслимо изгибаясь, но оставаясь на ногах. Но Бориса Марленовича совершенно не интересовал черный артист. Он смотрел в другую сторону, на нее. Она была точно такой же, как и месяц назад, когда он увидел ее из окна машины. Это была женщина лет тридцати, может быть, тридцати пяти. На ней была светло-зеленая холамида, терновый венец с длинными зелеными шипами и зеленые сандалии. Ее простое и милое лицо было покрыто зеленым гримом в тон одежде, а на руках были зеленые перчатки. В правой руке она держала зеленый факел, а в левой — бутафорскую зеленую книгу. Недалеко от нее стоял скучающий фотограф. Когда стало ясно, что Борис Марленович приближается именно к ней, она подняла голову и улыбнулась. «Хотите сфотографироваться?» — спросила она. «Если да, то давайте быстрее, пока светло». «Вы, может быть, удивитесь?» — сказал Борис Марленович, с некоторым усилием произнося английские слова. «Но я хочу просто познакомиться». «У вас странный акцент», — сказала она. «Вы откуда? Дайте я угадаю. Из Греции?» «Угадали и нет», — ответил Борис Марленович. «Я немножко из России и немножко с Кипра. А зовут меня Борис Марленович Солёный». Он кашлянул три раза. «Фамилия, конечно, смешная, но чеховская. На половину. А на другую половину фрейдовская. По телевизору не слышали? Странно». «А меня зовут... Стоп!» — сказал Борис Марленович. Я хочу, чтобы сегодня вы были просто свободой. Позвольте мне так и называть вас, а? Для меня это важно. Окей, — сказала свобода и улыбнулась. Окей, как дела, Борис? Неплохо, свобода. Может, прогуляемся вместе? Вообще-то я работаю, — сказала свобода и оглянулась на фотографа. В руках Бориса Марленовича появился плотный белый конверт. — Я и предлагаю вам работу, — сказал он. — Какую еще работу, — нахмурилась свобода. Борис Марленович откашлялся. «По специальности», — сказал он с улыбкой, протягивая конверт свободе. «Освободите меня на несколько минут от одиночества. Больше я ни о чем не попрошу, обещаю». Свобода настороженно взяла конверт, заглянула в него и несколько раз моргнула зелеными веками. «Вы что, арабский принц из Сибири?» — спросила она. «Арабские принцы у меня в приемной сидят», — сказал Борис Марленович. Между правыми и левыми радикалами. Так что?» «Богатый парень», — сказала Свобода. «Понятно». Дойдя до ограждения, за которым плескалась темная вода, они оперлись локтями о деревянные перила. «Только не подумайте, что фотограф состоит при мне сутенером», — сказала Свобода, вглядываясь в разноцветные огни Бруклина на той стороне из Тривер. «Просто сейчас не сезон. Вы первый раз в Нью-Йорке?» Хотите, я расскажу, что мы видим вокруг? Видите, вон те жёлто-белые огоньки? Это Ривер-кафе. А этот мост, знаю, перебил Борис Марленович, имени Бруклина. Я вам про него такое могу рассказать, чего вы сами не слышали. Например?» Борис Марленович солидно откашлялся. «Ну, например, а, может, знаете, в начале века был такой поэт Маяковский». Он про этот мост стихотворение написал, так и называлось «Бруклинский мост». И значит, в этом стихотворении негры, то есть афроамериканцы, прыгали с Бруклинского моста в Гудзон от невыносимой легкости бытия. Обратите внимание, прыгали именно в Гудзон, хотя здесь и стривер. Три мили, значит, пролетали через весь Манхэттен. Между прочим, а «У вашего Кастанеды Дон Хинара прыгал на семь миль дальше, зато у нас на пятьдесят два года раньше». «Интересно», — улыбнулась Свобода. «А в музыке вы так же разбираетесь, как в поэзии? Ещё бы. Вот эта песня, например, которую на том паруснике крутят». Борис Марленович кашлянул ещё раз. «Это Леонард Коэн». «Поразительно», — сказала Свобода, уже с искренним любопытством глядя на Бориса Марленовича. «Действительно, это Коэн». «А про что эта песня тоже знаете?» «Конечно. А Челси хотел...» э, «То есть хотел не Челси, а Джанис Джоплин, но в гостинице Челси». «Да, короче, была такая певица, Джанис Джоплин, у которой был с Коэном роман. Они любили друг друга в этой гостинице. Вам нравится, Коэн?» «Не то слово», — сказала свобода и вздохнула. «В свое время я мечтала снять на сутки тот номер в Челси, где они встречались». Но потом поняла, он всегда будет кем-то занят. «А вы знаете, — сказал Борис Марленович, — у меня такое чувство, что если мы поедем в эту гостиницу прямо сейчас, этот номер будет свободен. Я повторяю, такое чувство, что этот номер будет свободен через... Сколько туда ехать? Минут двадцать? Через двадцать минут».